проследить причинно-следственные цепочки чужих жизней. Внезапно овдовев и оставшись без средств к существованию, она взялась было записывать свои истории, надеясь заработать, но либо не владела словом, либо писать для публики ей претила. Как бы там ни было, но из-под ее пера выходила неживая, приторно-сладкая писанина, неинтересная даже ей и тем более другим. Иное дело бессознательное письмо. Она вышла за капитана торгового корабля мистера Папагая Метиса по происхождению, потому что, как от Элла Дездемону, он очаровал ее рассказами о своих подвигах и лишениях в дальних странах. 10 лет назад он утонул где-то в Антарктике. Она считала его мертвым, потому что вот уже 10 лет ни о Калипсо, ни об экипаже не было никаких вестей. Первый раз она посетила сеанс, чтобы узнать, вдова или нет и получила, как это часто бывает, двусмысленный ответ. Сеанс проводила самоучка, очень взволнованная своей недавно открывшейся чудесной способностью. Она продиктовала ей послание от Артура. Для вязчей достоверности он упомянул о своих черных вьющихся волосах, золотом зубе, кольце печатки с сердоликом, и велел передать милый возлюбленный, что обрел покой, и ей желает покоя и радости, ибо грядет время, когда прежнее небо и прежняя земля минуют, и моря уже не будет, и Бог отрет всякую слезу сочей их. Миссис Папагай не была вполне уверена, что это послание Артуру. Тот выражал свои чувства обычно короче, грубее и озорнее. К тому же он не смог бы обрести покой, довольствие и радость там, где нет моря. Артура не умел сидеть сложа руки, а море, его запах, его дыхание, его неспокойная, опасная, бездонная пучина тянуло его к себе как магнит. Впервые самостоятельно попробовав бессознательное письмо, миссис Попагай получила послание от Артура, этот факт она не подвергала сомнению. Артура из прошлого или настоящего, живого или, быть может, мертвого, плетенного путами водорослей или путами ее памяти послушные пальцы выводили ругательства на языках неизвестных ей она и не думала переводить их ибо и без того хорошо знала о чем приблизительно говорят все эти ф иконы икуны такими короткими словами арттур выражал как гнев так и острое наслаждение она произнесла на распев о жив ли ты или мертв арттур И получила в ответ «Озорная, раковины, корабль, путы, морская трава, песок, песок, бейса, бейса, море, озорница, лилиас, и скрылся там, где скверно жжет пучина». Слова из стихотворения «Теннисону, бейса, бейса, море». И скрылся там, где скверно сжет пучина, строка из божественной комедии «Данте», песня 26-я, перевод Лозинского. Из этого она заключила, что муж все-таки утонул и, погибая, боролся со смертью. Тогда она надела траур, взяла к себе двух жильцов, начала писать роман и все дальше уходила от реальности в бессознательное письмо. Мало-помалу она вошла в круг тех, кто пытался установить контакт с миром духов. Она стала желанной гостьей на сеансах в частных домах, ибо в ее присутствии незримые пришельцы всегда выстукивали послания усерднее и были более подробны и впечатляющие, чем их обычные туманные фразы.